Маквеста лишь пожала плечами, когда Танис сказал ей о вполне вероятной погоне. Ее перешон был гораздо проворнее тяжелых и неповоротливых кораблей-повелителей. Во всяком случае, их отбытие из гавани заметили одни лишь команды стоявших там пиратских судов, таких же, как перешон, а в этом братстве вопросы задавать было не принято. Море постепенно становилось спокойнее, ровный ветер как будто приглаживал взъерошенные неровные волны. Тёмные облака, грозно нависавшие над самой водой, к вечеру начали рваться и, наконец, исчезли совсем. Ночь выдалась ясная и звездная. Маквеста велела добавить парусов, и корабль понес острелой. Зато утром проснувшихся мореходов ожидало одно из наиболее страшных зрелищ на всем Кринне. Они достигли внешнего края Кровавого моря и Стара. Золотой шар солнца только-только появился из-за восточного горизонта, когда перешон заскользил по волнам столь же аум, как облачение мага, аум, как кровь, что выступала у него на губах, когда он кашлял. «Да уж, подходящая имечка», — сказал с речному ветру. Он стоял рядом с варваром у поручней и глядел вниз в мутно-багровую воду. А прямо по курсу на кровавые волны ложились серо свинцовые блики. Там, над серединной частью моря, висел в небесах вечный шторм. «Честно говоря, я не верил», — покачал головой речной ветер. «Помнишь, Уильям рассказывал? Я слушал его и думал, что это такая же чепуха, как морские драконы, глотающие целые корабли, или водяные женщины с рыбьими хвостами вместо ног. А вот поди ж ты». и варвар, житель равнин, вновь покачал головой, с суеверным беспокойством, глядя через борт в кровавую воду. «Неужели правда, будто здесь плещется кровь тех, кто погиб, когда огненная гора ударила в храм короля-жреца?» Подходя к мужу, тихо спросила золотая луна. «Что за чушь?» — фыркнула Маквеста, слышавшая эти слова. И капитан зашагала к ним по палубе, не забывая в то же время зорко поглядывать, все ли возможное было выжато из корабля и команды. «Наслушались, видать, свинорылого Уильяма!» — расхохоталась она, подойдя. «Любит он попугать вас, сухопутных! Воду окрашивает земля, поднимаемая течениями со дна. Не забывайте, что там внизу не песок, как на нормальном океанском дне. Здесь ведь была когда-то суша, стольный город и Истар, деревни и все такое прочее. Когда упала огненная гора, земля раскололась, океанские воды хлынули внутрь и образовали новое море. Жуть подумать, сколько богатств осталось лежать под волнами». И Маквеста мечтательно уставилась за борт, словно желая пронизать взглядом толщу сбаламученной воды и разглядеть баснословные сокровища, овеянного легендами города, триста лет назад ушедшего на дно морское. Тоскливый вздох вырвался у капитана, снискав ей негодующий взгляд золотой луны. У самой жрицы стояли в глазах слезы, слезы ужаса и скорби по всем тем, чьей жизни унесла страшная ночь катаклизма. «Но почему вода так перемешивается?» — хмурясь спросил речной ветер. «Я, конечно, понимаю, волны там, приливы всякие». но все-таки муть должна была бы осесть за триста-то лет. «Верно подмечено, варвар». Маквеста с искренним восхищением смотрела на рослого жителя равнин. «Я слышала, твой народ сплошь пахари, а значит разбирается в земле. Сунь руку в воду, и ты почувствуешь на пальцах частицы почвы». Говорят, в самой середине Кровавого моря бушует вечный водоворот. Это он своим могучим вращением все время перемешивает воду и гонит наверх придонную муть. Однако правда это или опять росказни старины Уильяма, я тебе сказать не могу». Никто из тех, кого я знаю, его не видал, да и сама я благодарение богам его не видала. А я тут плаваю с детства, еще с тех пор, когда мой батюшка наставлял меня в ремесле. Нет уж, такого дурака, чтобы по своей воле сунулся в вечный шторм, вы у нас не найдете. «Ну и как мы в таком случае намерены попасть в Митрос?» – проворчал Танис. «Судя по твоим картам, он лежит как раз по другую сторону моря. Если за нами погонятся, мы отвернем к югу. А если погони не будет, мы пройдем вдоль западного побережья и выйдем примехонько на Нордмар». не волнуйся, эльф И темнокожая капитан великолепным жестом обвела пол горизонта «Зато потом будешь хвастаться, что повидал кровавое море, одно из чудес Кринна». Маквеста собиралась уже удалиться, когда ее окликнули из вороньего гнезда на мачте. «Эй, на палубе!» — прокричал сверху матрос. «Вижу парус на западе!» Маквеста и Караф мгновенно извлекли подзорные трубы и нацелили их на западный горизонт. Спутники сбились в кучку, обмениваясь с тревоженными взглядами. Даже Рейстлин покинул свое место под тентом и подошел к борту, устремляя вдаль взор странных золотых глаз. Корабль в полголоса обратилась Маквеста к Старпому. «Нет», — буркнул Минотавр, изъяснявшийся на грубом диалекте общего. «Моя, думаю, облачко. Но лети быстро, сильно быстро. Быстрее всякого, какое моя когда-нибудь, Вить». Теперь уже все разглядели темные точки у горизонта. Точки, росшие прямо на глазах. И тогда у Таниса внутри взорвалась мучительная боль, как если бы его внезапно проткнули мечом. Он ахнул, хватаясь за плечо Карамона, чтобы не упасть. Друзья с тревогой оглянулись на него, а Карамон обнял полуэльфа железной рукой, помогая устоять. Танис понял, кто мчался к ним над водой. И он доподлинно знал, кто сидел на синей спине вожака.